Срок временного пребывания Гордона Финчина в должности заведующего кафедрой английского языка после смерти Арчера словно продлевался из года в год, и все преподаватели кафедры в конце концов привыкли к некоторой безалаберности в составлении расписаний, в том, как делались новые назначения, как решались повседневные вопросы жизни, так или иначе один учебный год сменялся другим. Все понимали, что постоянный заведующий будет назначен лишь после того, как Финч официально займёт должность декана колледжа гуманитарных и естественных наук, которую он давно уже исполняет фактически. Джозе Клермонт, между тем, умирать не собирался, хотя его теперь крайне редко видели блуждающим по университетским коридорам. Преподаватели кафедры делали своё дело, читали год за годом одни и те же курсы. Заходили в свободные часы между занятиями друг к другу в кабинеты. Все вместе официально собирались только в начале каждого семестра, когда Гордон Финч устраивал рутинные заседания кафедры, и после того, как декан Аспирантского колледжа извещал их о предстоящих устных экзаменах для аспирантов и защитах диссертаций. На эти экзамены и защиты Столнуру приходилось тратить все больше времени. Дело в том, что он, к его удивлению, начал приобретать как преподаватель некоторую популярность. Он воле неволей должен был отказать некоторым желающим участвовать в его аспирантском семинаре "Латинская традиция и литература Ренессанса", а его обзорные курсы для студентов всегда собирали полные аудитории. Некоторые аспиранты просили его стать научным руководителем, другие войти в диссертационную комиссию. Осенью 1931 года семинар ещё до регистрации был почти набран. Многие записались к Стоунеру в конце прошлого учебного года или летом. Но через несколько дней, после первого занятия семинара, к нему в кабинет пришёл аспирант и попросил включить его в список. Стоунер как раз смотрел на этот список и думал, какую кому дать тему для самостоятельного исследования. Решить было непросто, потому что далеко не всех он знал. Дело было сентябрьским днём. Он сидел у открытого окна. Солнце светило стыло из-за фасада огромного здания, и тень на зелёной лужайке перед корпусом в точности повторяла его очертания, включая полусферический купол. Ломанная линия крыши, уходя по зелени вдаль, растворялась в пространстве за пределами кампуса. В прохладном воздухе, веявшем сквозь окно, чувствовался бодрящий запах осени. Раздался стук, а он повернул голову к открытой двери и сказал: "Входите". Из сумрачного коридора в светлую комнату шаркая вошёл человек. Стоунэр моргнул, точно сосна, увидев учащающегося, с которым он встречался в коридорах, но знаком не был. Плохо гнущаяся левая рука посетителя расслабленно висела, левую ногу он подволакивал. Лицо бледное, круглое, стёкла роговых очков тоже круглые. Чёрные жидкие волосы, разделённые аккуратным боковым пробором, гладко лежали на круглом черепе. Доктор Стоунер спросил вошедший. Голос у него был пронзительный и говорил он отчётливо, не растягивая гласных. "Да", ответил Стоунер. "Садись, пожалуйста". Молодой человек опустился на деревянный стул, стоявший подле стола Стоунера. Вытянув распрямленную ногу, он положил на нее левую кисть, которая была постоянно полужата в кулак. Он улыбнулся, тряхнул головой и промолвил странноватым, самоуничтожительным тоном: «Вы меня не знаете, сэр. Меня зовут Чарльз Уокер. Я с пера второго года обучения, ассистирую доктору Ломаксу». «Понимаю, мистер Уокер», — сказал Стоунер. «Чем могу быть полезен?» Я пришёл к вам, сэр, чтобы попросить о дополнении. Уокер снова улыбнулся. Я знаю, что на вашем семинаре свободных мест нет, но я очень хочу в нём участвовать. Он сделал паузу и со значением произнёс: Мне доктор Ломакс предложил поговорить с вами. "Ясно", сказал Стоунер. "И какая у вас специализация, мистер Уокер?" "А это романчики", ответил Уокер. Научный руководитель диссертации доктор Ломакс Стонер кивнул. "И как далеко вы продвинулись в работе над диссертацией?" "Надеюсь завершить через 2 года", сказал Локер. "Тогда есть простой выход", заметил Стонер. "Я веду этот семинар каждый год. Сейчас на него действительно записалось так много народу, что это почти уже не семинар. А добавится ещё один человек, будет совсем уж Бог знает что". Приходите на следующий год, если вас и правда интересует эта тема. Ой, Кира отвёл глаза. Откровенно говоря, сказал он Эдаре Стоунроу новой улыбкой. Я пал жертвой недоразумения. Исключительно по своей вине, конечно. Я не принял во внимание, что аспирант, чтобы получить степень, должен прослушать как минимум 4 аспирантских семинара, и в прошлом году не ходил ни на один. В каждом семестре, как вы знаете, разрешают записаться только на один семинар. Поэтому, чтобы через 2 года стать доктором философии, мне нужен семинар в этом семестре. Стоун вздохнул. Понимаю. Значит, какого-то особого интереса к влиянию латинской традиции вы не испытываете. Испытываю, сэр, очень даже испытываю. Семинар будет весьма полезен для моей диссертации. Мистер Уокер. Вам следует знать, что это весьма специализированное занятие, и я не поощряю участие тех, кого их тематика мало интересует. Я знаю, сэр, сказал Локер. Заверяю вас, она меня чрезвычайно интересует, Стоунёр кивнул. А как у вас латынь? Локер опять тряхнул головой. Прекрасно, сэр. Экзамены я ещё не сдавал, но читаю очень хорошо. Французский, немецкий изучаете? "А да, сэр. По нему я тоже пока не экзаменовался. Я думал сдать всё одним махом в конце этого года. Но я уже очень хорошо читаю и на том, и на другом." Помолчав, Уокер добавил: "Доктор Ломикс сказал, что он уверен в моей способности работать на семинаре." "Хорошо", со вздохом сказал Стонер. "Придётся много читать на латыни. На французском и немецком гораздо меньше, можно даже и вовсе без них обойтись." Я дам вам список чтений, и в следующую среду мы обсудим вашу тему для моего семинара. Уокер рассыпался в благодарностях и не без труда встал со стула. Начну читать не откладывая, сказал он. Я уверен, сэр, вы не пожалеете, что приняли меня в свой семинар. Стоунер взглянул на него с легким удивлением. Мне такое и в голову не приходило, мистер Уокер, промолвил он сухо. Увидимся в среду. Семинар проходил в небольшом подвальном помещении в южном крыле Джесси Холла. От цементных стен шел сырой, но чем-то даже приятный запах. Подошвы глух и шаркали по голому цементному же полу. С потолка посреди комнаты свисала единственная лампа и светила она вниз, поэтому тех, кто сидел за центральными столами, заливала сияние, тогда как стены были серые, тусклые, в углах почти черные. Гладкий не крашеный цемент, казалось, всасывал в себя потолочный свет. В ту вторую семинарскую среду Уильям Стоунер на несколько минут опоздал. Он произнес какие-то вступительные слова и стал раскладывать свои книги и бумаги на небольшом приземистом столе из маренного дуба, стоявшем перед доской. А то он глядел на небольшую группу участников семинара. С некоторыми он был неплохо знаком. Двое работали над докторскими диссертациями под его руководством, ещё четверо учились на кафедре в магистратуре, а до этого студентами слушали его курсы. Из остальных трое специализировались по современной литературе, один писал диссертацию по философии о схоластах. Одна женщина за 40, школьная учительница, пыталась получить диплом магистра гуманитарных наук во время творческого отпуска. И, наконец, присутствовала темноволосая молодая женщина, которая недавно устроилась на два года преподавательницей на их кафедру, чтобы за это время расширить до диссертации курсовую работу, написанную в одном из университетов на востоке страны. Она попросила у Стоунара разрешения ходить на семинар вольнослушательницей, и он ей позволил. Чарльз Уокер в аудитории не было. Стоунер еще немного помедлил, перекладывая бумаги, потом откашлялся. и начал. На нашем первом занятии мы обсудили круг тем, которые будем затрагивать на этом семинаре и решили, что ограничим изучение средневековой латинской традиции первыми тремя из семи так называемых свободных искусств, а именно грамматикой, риторикой и диалектикой. Он сделал паузу и оглядел лица слушателей. У кого-то неуверенны У кого-то любопытная, у кого-то маска, а не лицо, убеждаясь, что все уделяют ему и его словам должное внимание. Такое ограничение может некоторым из вас показаться неразумным и педантичным, но у меня нет сомнений, что мы найдём, чем заниматься, даже если попробуем лишь поверхностно проследить судьбу этой тройки средневекового тривиума вплоть до XVI века. Важно понимать, что смысл, который риторика, грамматика и диалектика имели для людей позднего средневековья и раннего Ренессанса, мы сегодня можем лишь очень смутно ощущать, если не прибегаем к помощи исторического воображения. Грамматика, к примеру, для учёного тех времён была не просто механическим расположением частей речи. Начиная с эпохи позднего эллинизма и на протяжении всех средних веков, Изучение грамматики и её практическое использование включали в себя не только владение буквами, о котором говорят Платон и Аристотель. Они включали в себя, и это стало очень важным, изучение поэзии на её технически наиболее удачных образцах, истолкование поэтических произведений с точки зрения формы и содержания, а также вопросы стиля, в той мере, в какой их можно отграничить от риторики. Он чувствовал, что тема его увлекает, и видел, что некоторые слушатели подались вперед и перестали вести записи. Он продолжил. Более того, если нас, людей XX века, спросить, какое из этих трех искусств самое важное, мы скорее всего назовем диалектику или риторику, и весьма мал вероятно, что грамматику. Но древний римский или средневековый филолог или поэт Почти наверняка поставил бы грамматику на первое место. Нам следует иметь в виду Его прервал громкий шум. Дверь комнаты открылась и вошёл Чарльз Уокер. Когда он закрывал дверь, книги, которые он держал под мышкой у вечной руки, выскользнули и упали на пол. Он неуклюже нагнулся, вытянув назад плохо действующую ногу, и медленно собрал книги и бумаги. Потом выпрямился и с режущим слух шаркaнием двинулся дальше. Шуршая по доске и по голому цементному полу гулкой аудитории, нашел свободный стул в первом ряду и сел. Когда Оккер уселся и разложил на столе свои бумаги и книги, Стоунер продолжил: «Нам следует иметь в виду, что в средние века понимание грамматики было еще более широким, чем во времена позднего эллинизма или в древнем Риме». Она включала в себя не только правила устной и письменной речи и искусства истолкования, но и концепции той эпохи, касающиеся аналогии и типологии, методики подачи материала, композиции, границ поэтической вольности, возможностей выхода за эти границы и даже метафорического языка, основанного на фигурах речи. Говоря дальше, более подробно характеризуй раздел грамматики, который назвал Стоунер в то же время оглядывал аудиторию. Он понимал, что Окер своим появлением отвлёк внимание слушателей и пройдёт какое-то время, прежде чем ему удастся снова завладеть им, как следует. Раз за разом он с любопытством скашивал глаза на Окера, который вначале лихорадочно вёл записи, но затем стал останавливаться и наконец, недоуменно хмурясь и глядя на Стоунера, и вовсе положил карандаш. Минуту спустя он поднял руку. Стоунер закончил фразу и кивнул ему. "Сер", сказал Окер. "Прошу прощения, но я не понимаю, что общего может иметь?" Он сделал паузу и презрительно скривил губы. "Грамматика с поэзией. Фундаментально, я имею в виду, но с подлинной поэзией". Стоунер мягко ответил. "Как я объяснил до вашего прихода, мистер Окер. Слово грамматика, как для римских, так и для средневековых риторов, заключала в себе куда больше, чем для нас сейчас. Для них оно означало Он мог почувствовать, что начал говорить то же самое по второму разу. Слышно было, как слушатели заёрзали. Я думаю, вам это станет яснее, когда мы продвинемся дальше. Когда мы увидим, до какой степени поэты и драматурги даже высокого и позднего ренессанса были в долгу перед латинскими ритмами. Все без исключения, сэр. Уокер улыбнулся и откинулся на спинку стула. Разве не сказал Сэмюэл Джонсон в Шекспире, что он латынь знал так себе, а греческий ещё хуже? В аудитории раздались сдавленные смешки, и Стон ощутил своего рода жалость к этому человеку. Вы, конечно, хотели сказать Бен Джонсон. Уокер снял очки и стал их протирать беспомощно моргая. "Разумеется", сказал он, "я оговорился". Хотя Уокер прерывал его ещё несколько раз, Стонер сумел без особых затруднений провести свою лекцию и раздать темы для первых докладов. Он окончил семинар почти на полчаса раньше и, заметив, что Уокер, застывшей улыбкой, шаркает движется в его сторону, поспешил выйти из аудитории. Быстро простучав ногами по деревянной лестнице подвала, а затем, шагая через ступеньку, чуть ли не взбежал по гладкой мраморной лестнице на второй этаж. У него было дикое ощущение, что Океру прямо его преследует. Вдруг он стыдился своего бегства, стремительно пришло чувство вины. На третьем этаже он направился прямо к Ломаксу. Тот разговаривал со студентом у себя в кабинете. Просунув голову в дверь, Стоунер спросил: "Колли, можно будет поговорить с вами минутку, когда вы закончите?" Ломакс благодушно махнул ему рукой. Хедит входится. Нам совсем немного осталось. Стонер вошёл и пока Ломкс со студентом завершали беседу, делал вид, что изучает корешки книг на полках. Когда студент покинул кабинет, Стонер сел на освободившийся стул. Ломкс вопросительно на него уставился. "Я по поводу одного аспиранта", сказал Стонер. "Чарльза Уокера. Он говорит, что его направили ко мне в" Ломокс свёл кончики пальцев обеих рук и рассматривая их, кивнул. Да, я высказал мнение, что ему может принести пользу ваш семинар, посвящённый, дайте секунду вспомнить, латинской традиции. Не могли бы вы сказать мне о нём пару слов? Ломокс оторвал взгляд от своих рук и поднял глаза к потолку, глубоко мысленно выпятив нижнюю губу. Хороший аспирант, могу даже сказать, отличный. работает над диссертацией о Шелле и эллинистическом идеале. Она обещает быть блестящей, поистине блестящей. У неё не будет того, что некоторые называют, он утончённо умолк на мгновение, подыскивая слово основательностью. Зато будет без навопрошения. Вы меня спросили о нём по какой-то специфической причине? Да, сказал Стонер. Он довольно глупо вёл себя сегодня на семинаре. Я просто хочу понять, надо ли мне придавать этому какое-либо особое значение. От первоначального благодушия Ломакса ничего не осталось, и на лице его появилась более привычная Стоунеру ироническая маска. А, вот оно что, проговорил он с ледяной улыбкой. Глупая безтактность молодых. Видите ли, Уокер, по причинам, которые должны быть вам ясны. довольно застенчив а потом и временами становится ершист и бесцеремон. Как и у каждого из нас, у него есть свои проблемы, но о его учебных и критических способностях я полагаю, не следует судить по вполне объяснимым проявлениям душевной неровновешенности. Он посмотрел на Стоуна в упор и сказал с этой коядовитой приветливостью: "Как вы, возможно, заметили, он коллега. Да, видимо, дело в этом. Задумчиво согласился Стонер. Он вздохнул и встал. Наверное, я слишком рано забеспокоился. Просто хотел с вами посоветоваться. Вдруг голос Ломокса окреп и чуть ли не задрожал от сдавленного гнева. Вы убедитесь, что он отличный аспирант. Заверяю вас, вы убедитесь, что он великолепный аспирант. Стонер на пару секунд задержал на нём взгляд, неумевающих к морю брови. Потом кивнул и вышел. Семинар собирался еженедельно. На первых занятиях Окер нередко прерывал их ход вопросами и комментариями, которые были до того нелепы, что Стонер не знал, как на них реагировать. Вскоре сами аспиранты начали, услышав очередной вопрос или замечание Окера, смеяться или подчёркнуто игнорировать его слова, и спустя несколько недель он перестал высказываться совсем. Он сидел, пока семинар шёл своим чередом, с каменным видом, с застывшим на лице благородным возмущением. "Это было бы забавно", думал Стонер, "не будь негодование Окера таким обнажённым, таким откровенным". Но несмотря на поведение Окера, это был успешный семинар, один из лучших за всю преподавательскую жизнь Стонера. Почти с самого начала возможности, содержащиеся в предмете исследования, захватили участников, и у них возникло то ощущение открытия, которое появляется, когда человек остро чувствует, что изучаемая тема составляет часть намного более широкой темы, и что начатая работа возможно приведёт его мало ли куда. Семинар организовался, учащиеся до того влеклись, что само столы разоразили своим энтузиазмом. Он стал попросту одним из них, таким же прилежным исследователем материала. Даже вольная слушательница, молодая преподавательница, устроившаяся в их университет на время работы над диссертацией, попросила разрешения сделать доклад. То, на что она наткнулась, могло по ее мнению быть полезным другим участникам. Ей было под тридцать. Звали ее Кэтрин Дрискул. Стонер не замечал её толком, пока она не подошла к нему после занятий и спросить про доклад и узнать, не согласится ли он прочесть её диссертацию, когда она будет готова. Он ответил, что с удовольствием предоставит ей слово для доклада и будет рад прочесть диссертацию. Доклады учащихся были назначены на вторую половину семестра, на время после рождественских каникул. Уокер должен был выступить одним из первых. Его тема называлась Эллинизм и средневековая латинская традиция. Но он всё откладывал и откладывал, объясняя это Стоунеру трудностями с получением необходимых книг, которых не было в университетской библиотеке. Предполагалось, что мисс Дрискол, как волонослушательница, сделает свой доклад после всех полноправных учащихся. Но в последний момент, за 2 недели до конца семестра, Уокер снова стал просить дать ему недельную отсрочку. Мол, он был нездоров, болели глаза, и по межбиблиотечному абонементу ещё не пришла очень важная книга. Из-за отказа Уокера мисс Дрискол выступила на неделю раньше. Её доклад назывался "Донат и ренессансная трагедия". Элий Донат, римский писатель и ритор IV века нашей эры, автор учебника искусства грамматики. Она сосредоточилась на использовании Шекспиром донатовской традиции, традиции, которая жила в средневековых грамматиках и учебниках. С первых же минут выступления Стоунер понял, что она выполнила работу очень хорошо, и он слушал с волнением, какого давно не испытывал. Когда прошло обсуждение доклада и все стали выходить, он остановил её на минутку. Мисс Дрискол, я только хочу вам сказать, он молк, и на мгновение его охватила застенчивость. Она вопросительно смотрела на него большими тёмными глазами. Её лицо, в строгом обрамлении чёрных волос, туго стянутых сзади в небольшой пучок, было очень бледным. Он продолжил: "Я только хочу вам сказать, что ваша работа лучшая, что я видел и слышал на эту тему. Я очень вам благодарен, что ознакомили нас с ней". Она не ответила. Выражение её лица не изменилось, но в Стоунера вдруг показалось, что она сердится, что-то яростное блеснуло в глазах. Потом она густо покраснела, наклонила голову, сердит или благодарна, Стоунер не мог понять, и торопливо ушла. Стоунер медленно покинул аудиторию, обеспокоенный и озадаченный, опасаясь, что из-за своей неуклюжести каким-то образом обидел её. Ещё до этого он, насколько мог, мягко предупредил Уокера, что если он не сделает свой доклад в следующую среду, семинар не будет ему зачтён. Как он и ожидал, Уокер в ответ преисполнился почтительной холодной злости, повторил весь перечень причин и трудностей, вызвавших задержки, и заверил Стоуннера, что ему не о чем беспокоиться, что работа почти готова. В ту последнюю среду Стоуннер на несколько минут задержал в его кабинете студент второго курса отчаянно боровшись за удовлетворительную оценку. Она, полученная он им за обзорный курс, позволяла ему остаться в своём студенческом обществе. Стоунроп поспешил вниз и вошёл в подвальную аудиторию, где проходил семинар, немного запыхавшись. Там он увидел за преподавательским столом Чарльза Уокера, который смотрел на небольшую группу учащихся надменным и сумрачным взглядом. Он явно был погружён в какую-то фантазию. Он повернулся к Стоунеру и сыркнул на него так, будто был профессором, ставившим на место нагловатого первокурсника. Потом выражение его лица изменилось, и он сказал: "Мы уж было начали без вас". Он приумолк, позволил губам сложиться в улыбку, тряхнул головой и, давая Стоунеру понять, что шутит, добавил: "Сэр". Стоунер глядел на него секунду другую, потом обратился к остальным: "Просить, что опоздал?" Как вы знаете, сегодня у нас доклад мистера Уокера на тему эллинизма и средневековой латинской традиции. Он сел в первом ряду, рядом с Кэтрин Дрискул. Чарльз Уокер немного пошевелил бумагами, которые с топкой лежали перед ним на столе, и опять напустил на себя холодный, отчужденный вид. Постукивая по рукописи указательным пальцем правой руки, он словно ждал чего-то. Посмотрел в угол аудитории, дальний от того места, где сидели Стоунер и Кэтрин Рискол. Потом, поглядывая время от времени на свои записки, он начал. Видя перед собой великую тайную литературу, ощущая её непостижимую силу, мы считаем своим долгом искать источник этой силы и этой тайны. Но что может в итоге дать нам путеводную нить? Литературное произведение опускает перед нами плотную завесу, сквозь которую мы не в силах проникнуть. Мы всего на всего богомольцы, беспомощные перед владычеством святыни. Кому достанет отваги поднять завесу в стремлении познать непознаваемое, достичь недостижимого? Перед вековечной тайной сильнейший из нас суть слабые ничтожества, суть кимвал звучащий и медь звенящая. Видоизменённая цитата из Первого послания апостола Павла к Коринфянам. Глава 13, стих 1. Его голос звучал волнообразно. Правая ладонь с полусогнутыми пальцами, воздетые и повёрнутые к слушателям тыльной стороной, молила о понимании. Теловище раскачивалось в такт словам. Глаза были слегка закачены вверх, словно он взывал к некоему божеству. Его поведение и то, как он говорил, воспринималось как шарша на что-то знакомое. Вдруг Стоунер понял на что. Перед ним был Холли Сломакс, точнее вольная карикатура на него, созданная непреднамеренно. Проявление никаких либо неприязненных чувств к карикатуристу, а уважения и любви. Окер сменил тон с ораторского на разговорный и обращаясь к дальней стене аудитории продолжил спокойно, рассудительно. Недавно мы прослушали доклад, который по академическим меркам должен считаться великолепным. Замечание, которое я сейчас выскажу, это замечание не направленное против кого-либо лично. Я хочу лишь подтвердить примером тезис. В этом докладе мы услышали рассуждение, претендующее на то, чтобы объяснить тайну и поразительный ритм шекспировской поэзии. Рассуждение, скажу я вам, он ткнул в сторону слушателей указательным пальцем, точно хотел пригвоздить их к месту. Совершенно ложно. Он откинулся на спинку стула и ненадолго пустил глаза на бумаги на столе. Нам предлагают поверить, что некий Даннат, мало кому известный римский грамматист IV века, нам предлагают поверить, что такой человек, педант, был настолько могуществен, что смог оказать определяющее влияние на творчество одного из величайших гениев в истории словесности. Несомнительно ли выглядит при первом же взгляде такая теория? Не обязаны ли мы в ней усомниться? Гнев, тупой и примитивный, поднялся в Стонере, перекрывая сложное чувство, возникшее в начале доклада. Его подмывало встать и прекратить разворачивающийся фарс. Он знал, что если не остановить Уокера сейчас, придётся позволить ему говорить столько, сколько он захочет. Уильям слегка повернул голову, чтобы увидеть лицо Кэтрин Дрискол. Оно было спокойным и выражало только вежливое отстраненное внимание. Темные глаза смотрели на Окера безразлично и, пожалуй, даже скучающе. Из подтяжка, что он разглядел на нее некоторое время. Он поймал себя на том, что задается вопросом, какие чувства она испытывает и каких действий от него ждет. Когда он наконец отвел от нее взгляд, ему пришлось признать. Что решаться на что-либо поздно. Он слишком долго откладывал вмешательства, и Уокер нёсся вперед на всех парах. Величественное здание ренессансной литературы, здание, которое послужило краеугольным камнем великой поэзии XIX века. Что касается доказательности, которой, в отличие от литературной критики, требует сухая наука, она также страдает самым прискорбным образом. Чем доказано, что Шекспир вообще открывал этого никому неизвестного римского грамматиста. Нам следует помнить, что никто иной, как Бен Джонсон, в окалибался на мгновение. Никто иной, как Бен Джонсон, друг и современник Шекспира, сказал, что он латынь знал так себе, а греческий ещё хуже. Нет сомнений, что Джонсон, который чтил Шекспира как подлинного бога литературы, не видел у своего великого друга никаких недостатков. Напротив, он, как и я, полагал, что парящий лиризм Шекспира не результат полуночных кропотливых студий, а неотъемлемое свойство природного гения, стоящего выше мирских властей и законов. В отличие от поэтов более скромных дарований, Шекспир был рождён не для того, чтобы цвести уединённо в пустынном воздухе, теряя запах свой. Цитата из элегии, написанной на сельском кладбище Грея. Перевод Жуковского. Какая нужда была бессмертному барду, имевшему доступ к тому таинственному источнику, из которого черпают все поэты, в пустых приземлённых правилах какой-то там грамматики? Что ему этот донат, даже если бы он его читал? Гений, не похожий ни на кого и сам устанавливающий себе законы, не нуждается в подпорках таких Традиций, как так, которые мы услышали, ни обще-латинских, ни донатовских, ни каких бы то ни было еще. Гений, парящий, свободный, не должен. Привыкнув к гневу, который им овладел, Стоунер начал обнаруживать в себе еще кое-что извращенное, непрошенное, тихо набирающее силу восхищение. При всей цветистой расплывчатости океровских словес... Выступающему нельзя было отказать в риторической изобретательности, и она вселяла некую тревогу. Да, Уокер был нелеп, карикатурен, но его не следовало сбрасывать со счёта. В его взгляде чувствовалась холодная расчётливая зоркость, а наряду с ней какая-то опромечивость без явного повода, какая-то осмотрительная отчаянность. Стоунэр понял, что присутствует при блефе, до того масштабном и наглом, что сразу не поймёшь, как ему противодействовать. Ибо всем слушателям, даже самым невнимательным, было очевидно, что номер, исполняемый Уокером, полнейший экспромт. Стоунэр сомневался, что у него было сколько-нибудь ясное представление о том, что он скажет, пока он не сел за преподавательский стол и не обвёл собравшихся своим холодным надменным взглядом. Стопка бумаг перед ним, разумеется, была стопка и бумаг, и только, разгорячившись, он перестал даже притворно опускать на них глаза, а ближе к концу, взволнованный, резкий, он отодвинул их в сторону. Он говорил почти час. Под конец участники семинара стали озабоченно переглядываться, как будто им грозила некая опасность, и надо было искать путь к спасению. При этом они очень старались не встречаться глазами ни со Стоунером, ни с молодой женщиной. который бесстрастно сидел рядом с ним. Внезапно, как будто уловив беспокойство присутствующих, Окер завершил свой доклад и, откинувшись на спинку стула, торжествующе улыбнулся. Едва Окер умолк, Стоунер встал и объявил занятие оконченным. Он поступил так, хоть и не понимал того тогда, из смутной потребности позаботиться об Окере, оградить его от критики со стороны остальных. Затем Стоунер подошёл к столу, за которым продолжал сидеть Уокер, и попросил его немного задержаться. Уокер, словно его ум пребывал в других сферах, рассеянно кивнул. Стоунер за последними из покидающих аудиторию вышел в коридор. Он увидел там Кэтрин Дрискол. Она уже двигалась по коридору одна. Он окликнул её. Она остановилась, и он подошёл к ней. Заговорив, он испытал такую же неловкость, как неделю назад, когда похвалил её доклад. Мисс Дрискол, я, мне очень жаль. Это было совершенно несправедливо. Я чувствую себя в какой-то мере виноватым. Может быть, мне следовало это прекратить. Она не отвечала. Её лицо по-прежнему ничего не выражало. Она смотрела на него таким же взглядом, как на оукера во время его выступления. Так или иначе, продолжил он еще более смущенно. Прошу у вас прощения за эти нападки. И тут она улыбнулась. Это была медленная улыбка, начавшаясь с глаз. Она тронула губы и, наконец, озарила лицо, давая выход потаенной лучистой радости. Стоунер едва не отпрянул, до того внезапным было это невольное проявление теплоты. Да нет же, это не на меня. "Промолвила она своим низким голосом, едва уловимо подрагивающим от смеха, который она удерживала внутри. Я тут ни при чём. Это он на вас ополчился. Я подвернулась случайно." Стоунер почувствовал, что сожаление и беспокойство, в которых он не отдавал себя отчёта, больше на него не давят. Облегчение было почти физическим. Он ощущал невесомость и лёгкое головокружение. Он засмеялся. Разумеется, сказал он. Пестинная правда. Улыбка постепенно сошла с её лица, и она несколько секунд смотрела на него серьёзно. Потом тряхнула головой, повернулась и быстро пошла по коридору. В том, как она держалась, в её стройной прямой фигуре чувствовалось скромное достоинство. После того, как она скрылась из виду, Стонер ещё немного постоял, глядя в даль коридора, потом вздохнул, И вернулся в аудиторию, где его ждал Локер. Он продолжал сидеть за преподавательским столом. Он улыбнулся Стонеру, на его лице читалась заночивость, странно смешанная с подобострастием. Стонер сел на то же место, какое занимал во время доклады, и посмотрел на Локера с любопытством. Э, слушаю вас, сэр, сказал Локер. У вас есть объяснение? Тихо спросил Стонер. Круглое лицо Уокера стало удивленно обиженным. А что вы имеете в виду, сэр? Мистер Уокер, прошу вас, утомленно проговорил Стоунер. День был длинный, мы оба устали. Вы можете объяснить свой сегодняшний спектакль? Поверьте, сэр, я не хотел никого обидеть. Уокер снял очки и стал быстрыми движениями их протирать. Стоуну ровно вбросилось в глаза обнаженная уязвимость его лица. Я сказал, что мои замечания не носят личного характера. Если молодая особа чувствует себя задетой, я готов объяснить ей, мистер Рокер, перебил его Стонер. Вы прекрасно понимаете, что суть не в этом. Молодая особа вам на меня пожаловалась, спросил Рокер. Его пальцы, когда он надевал очки обратно, дрожали. В очках он сумел придать лицу сердитое, хмурое выражение. Знаете ли, сэр, жалобы учащейся, которая чувствует себя задетой, не могут, мистер Рокер, Стонер почувствовал, что его голос слегка выходит из-под контроля. Он сделал глубокий вдох. Давайте оставим в стороне молодую особу, меня и всё остальное, кроме вашего спектакля. Я по-прежнему жду от вас объяснений. В этом случае, боюсь, я не совсем понимаю вас, сэр. Разве только разве только что, мистер Уокер? Ну, разве только это просто-напросто разница мнений. сказал Локер. Я понимаю, что мои идеи не совпадают с вашими, но я всегда считал разномыслие здоровым явлением. Я полагал, что вы человек достаточно взрослый, чтобы Нет. Увелевить я вам не позволю. Тон Стоунтора был холодным, ровным. Итак, какая тема вам была дана для доклада на семинаре? Вы сердитесь, сказал Локер. Да, я сержусь. Какая тема была вам дана для доклада? Уокер напустил на себя сухую официальную вежливость. Моя тема эллинизм и средневековая латинская традиция, сэр. Когда вы завершили над ней работу, мистер Уокер? Позавчера. Как я вам говорил, всё было готово почти 2 недели назад, но книга, которую я заказал по межбиблиотечному абонементу, пришла тут, мистер Уокер. Если ваша работа была почти окончена 2 недели назад, Как могло получиться, что она целиком основана на докладе мисс Дрискол, который она прочитала только на прошлой неделе? Я внёс кое-какие изменения в последние дни, сэр. В голосе Окера явственно послышалась ирония. Я полагал, что это допустимо, и я порой отклонялся от подготовленного текста. Другие докладчики, я замечал, тоже так поступали, и я считал, что имею на это право. Стоунер подавил почти истерическое побуждение рассхохотаться. Мистер Уокер, не могли бы вы мне объяснить, как связаны ваши нападки на доклад мисс Дрисколл с вопросом о том, как эллинизм продолжал жить в средневековой латинской традиции? Я использовал непрямой подход к теме, сэр, сказал Уокер. Я считал, что нам дозволены некоторые вольности в изложении наших мыслей. Некоторое время Стоунер молчал. Потом устало произнёс: Мистер Уокер, я терпеть не могу ставить неудовлетворительные оценки аспирантам. Я особенно не люблю их ставить тем, кто попросту запутался. "Сэр!" негодующе воскликнул Уокер. "Но вы оставляете мне очень маленький выбор. Варианты, я вижу, следующие. Я могу написать вам неполное прохождение курса, Если вы обязуетесь в течение трех недель представить удовлетворительную работу на ту тему, которую получили, не понимаю, сэр, возразил Локер. Я уже выполнил свою работу. Если я соглашусь сделать еще одну, я признаю тем самым, я хорошо, сказал Стоунер. Тогда дайте мне руку писец, которой вы отклонились сегодня, и я посмотрю, годится ли она на что-нибудь. "Сэр", воскликнул Оккер. "Я бы не хотел выпускать её из рук в настоящий момент. Это очень сырой черновик". "Ничего страшного", сказал Стонер, ощущая сумрачный беспокойный стыд. "Я сумею выяснить то, что мне надо". Оккер хитро прищурил глаза. "Скажите мне, сэр, вы ещё кому-нибудь предлагали передать вам рукопись?" "Нет", ответил Стонер. Тогда, заявил Уокер торжествующе, почти радостно. Я из принципа должен отказаться дать вам мою рукопись. Если бы вы у всех требовали рукописи, тогда иное дело. Стоунер посмотрел на него долгим ровным взглядом. Ну что ж, мистер Уокер, вы приняли решение. Значит, так тому и быть. И как мне это понимать, сэр? Какой оценки я могу ждать за этот курс? Стонер издал короткий смешок. Вы изумляете меня, мистер Рокер. Неудовлетворительный, какой же ещё? Рокер постарался сделать из круглого лица вытянутое. С горьким смирением мученика он произнёс: "Понимаю, сэр. Пусть так. Человек должен быть готов страдать за свои убеждения. И за свою лень, нечестность и невежество", сказал Стонер. Мистер Уокер, от того, что я вам скажу, толку, подозреваю, будет мало. И всё же настаиваю, советую вам обдумать своё положение в этом учебном заведении. Я всерьёз прихожу к мысли, что вам не место в аспирантуре. Чувство, которое проявило услышав это Уокер, впервые за всё время напомнило подлинное. Негодование подарило ему нечто похожее на достоинство. Мистер Стонер, вы слишком далеко зашли. Вы не можете так думать. Я безусловно так думаю, возразил Стонер. Уокер помолчал, внимательно глядя на Стонера, потом сказал: Я был готов принять оценку, которую вы мне поставите, но вы должны понимать, что этого я принять никак не могу. Вы подвергаете сомнению мою компетентность. Именно так, мистер Уокер, утомлённо согласился Стонер и поднялся со стола. А теперь извините меня. Он двинулся было к двери, но его остановил возглас Окера, выкрикнувший его фамилию. Стоун робернулся, лицо Окера побагровело и до того вздулось, что глаза за толстыми стеклами очков стали крохотными. Мистер Стоунер, крикнул он снова, не думайте, что поставили на этом деле точку. Поверьте мне, она еще не поставлена. Стоун рокинул его тусклым взглядом, лишенным любопытства. Рассейный кивнул, повернулся и вышел в коридор. Он с усилием передвигал ноги по голому цементному полу. Он чувствовал себя опустошенным, старым, уставшим.